У него созрела решимость написать об этом Сталину, заодно поставив вопрос и об отсутствующем до сих пор командарме. Решимость была, но все-таки он сидел сейчас за столом, перед ним лежал блокнот и карандаш, которым надо было написать эту записку, сидел и не мог заставить себя сделать это. Мешала мысль о возможных последствиях. Вдруг Сталин не поймет его, Не захочет понять. Та катастрофа в 1941 году, когда он сначала подменил собой командующего фронтом, а потом провалил операцию, была трагедией для него самого. Когда она произошла, он сделал все, что от него зависело, чтобы спасти всех, кого еще можно было спасти. При этом он так мало думал о собственной жизни, что потом о нем говорили как о человеке, искавшем смерти. Это была неправда. Он не искал смерти, потому что не думал ни о себе, ни о том, что с ним будет потом. Катастрофа была таких размеров, что он мог ждать до себя любых последствий. Они казались ему не страшными по сравнению с тем, что он не оправдал надежд Сталина, подвел его. И когда его после этого, сняв с должности и понизив в звании, послали на фронт, членом военного совета армии, все эти перемены в служебной судьбе были для него ничто рядом с надеждой, что Сталин все-таки не вычеркнул, оставил его в числе тех, кто мог пригодиться. Ему дали дело в десять раз меньшее, чем раньше, но это дело ему доверил лично Сталин, потому что после всего случившегося, Только Сталин мог решить, как с ним поступить. Он знал, чего от него ждали те, кто его не любил и не понимал. Ждали, что теперь он станет тише воды и ниже травы. Но, вопреки их ожиданиям, он остался самим собой. И, поехав работать членом военного совета армии, находясь в самом невыгодном положении, тем не менее почти сразу же написал прямо Сталину о непорядках которые увидел на фронте и которые были существенны не только для их армии, но и вообще для ведения войны. Написал и внес свои предложения, часть которых была принята. Сталин не захотел его видеть после той катастрофы, так и не смог простить. Но то, что он писал Сталину, Сталин читал и, когда считал нужным принять меры, принимал. И после того, как он пробыл несколько месяцев членом военного совета армии, назначил членом военного совета фронта. И вдруг в 43 году ему впервые показалось, что Сталин перестает его понимать, во всяком случае, так, как понимал раньше. Раньше, опираясь на доверие Сталина, он присвоил себе право не доверять никому. В этом видел свою роль и сам на нее напросился. Считая свое собственное недоверие к людям нормой политической жизни, он, невзирая на лица, информировал Сталина обо всем, на что следовало обратить внимание, обо всем, что могло вызвать недоверие к тому или иному человеку, что требовало повышения бдительности или усиления контроля. Он не придумывал отрицательных фактов, но в собирании их был тщателен и непреклонен, считая, что сами по себе факты не делятся на заслуживающие и заслуживающие внимания, ибо любой так называемый мелкий факт в определенной обстановке мог приобрести крупное значение. Если у людей нет крупных, то есть всем очевидных недочетов, Значит, есть мелкие, то есть не всем очевидные. Иначе не бывает. И надо искать и находить эти не всем очевидные недочеты, которые тоже могут сделаться опасными. Став в начале 43-го года членом военного совета фронта, он поспешил написать Сталину о недочетах командующего фронтом пока о так называемых мелких. Через два месяца его отозвали с этого фронта и послали на другой. Как он потом узнал, командующий фронтом пожаловался Сталину и попросил его решить, кто из них двоих, он или член военного совета Львов, останется на фронте. Вдвоем они работать, наверное, не смогут. Почти то же самое повторилось на следующем фронте. Он не нашел общего языка с командующим. Не впервые. Не находил в своей жизни и с другими. Не искал, да и не считал, что поиски общего языка – часть дела, которое ему поручено. Просто-напросто непреклонно доносил обо всех недостатках, ошибках и нарушениях, которые усматривал в чьей бы то ни было деятельности. Писал и о корыстных и морально нечистоплотных поступках тех или иных лиц или о том, что считал такими поступками. И в результате через пять месяцев снова оказался на другом фронте. На этом третьем фронте они с новым командующим опять не нашли общего языка, и одновременно, поставив вопрос перед Сталином, на этот раз были сняты оба сразу. Фронт, который полтора месяца назад был разделен на два, был для него четвертым по счету, а этот пятым. Но он сам оставался тем же, кем был. Не давал наступать себе на ногу, не стал тем битым, за которого двух небитых дают. Писал Сталину все, что считал себя обязанным написать, невзирая на последствия. Не меняя ни принципов, ни отношений с людьми, Везде и всегда жил-работал не вместе, а отдельно от командующих. Не срастался с ними, не искал себе спокойной жизни. Едва прибыв, сразу вносил ясность, что не дает поблажек другим и не попросит себе, Считал, что ведет себя так, как должен вести человек, несмотря ни на что, не утративший доверия Сталина, и обязаны оправдывать это доверие везде и всюду, чего бы это ни стоило. Но чем дальше, тем больше на войне с ним происходило что-то не так. Он не до конца понимал, что именно, но считал, что все это происходит только потому, что Сталин перестал его понимать. А почему перестал? Почему в начале войны, в самые трудные дни... Когда дела шли хуже, он вроде бы оказывался на своем месте. А сейчас, когда при всех недостатках дела шли намного лучше, чем раньше, он вроде бы стал хуже, не на своем месте. Почему? Или все то, что он делал, что раньше считалось таким нужным, сейчас хотя и нужно, но уже не так? Почему те или иные его донесения об упущениях и непорядках теперь все чаще пропускались мимо ушей. Когда и где, и с чего это началось? Вспоминая сейчас все, что происходило с ним за последние полтора года, он хорошо, даже слишком хорошо понимал всю меру опасности, которую могла таить сейчас для него самого записка Сталина о желательности замены командующего фронтом, да еще вдобавок одного из трех командармов.